Евгений Горцевич. Зараза. Глава 1. Тяжело дыша, девушка бежала по коридору, освещённому тусклым зелёным светом, всё время оглядывалась, пробовала открыть каждую дверь. Дорогу обратно она не помнила. Украла ключ-карту у охранников, тихонько улезнула от группы журналистов, приглашённых на пресс-конференцию. И юркнула в неприметную дверь, спустилась по лестнице и обнаружила закрытый лабораторный комплекс. В витрине лаборатории, комнаты для неизвестных испытаний, люди за стёклами в костюмах химзащиты, настолько сосредоточенные на своей работе, что никто даже и не заметил любопытную журналистку. Ещё один этаж вниз, а потом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 Главное, делайте всё, что я говорю. А пока посмотрите телек, отвлекитесь. Я не глядя щёлкнул по пульту, включив телевизор на новостной канал. Теперь уже мне надо было успокоиться. При всей своей мимишности старый профессор уже реально подбешивал, ноет, мнётся и мечется. И хоть мне не понять, что в голове у непризнанных гениев, но всё равно раздражает.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 По сути, всего третья моя операция. И с учётом долгого восстановления после ранения, по меркам волков, я чуть ли не новобранец. Укреплённый журнальный столик, который в миг может превратиться в прочный щит. Курц в диване, глок под низшим журнального столика, нож в кармане, плюс прикрытие снаружи. Группа волков дежурит в соседнем номере, вооружившись полицейским тараном.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 А там уже контракт заканчивается. В новостях по телевизору начался сюжет про Сьерра-Леоне, страну, за которой сейчас следил весь мир. Двух недель не прошло, как там нашли рекордно крупный сверхглубокий алмаз, внутри которого обнаружили неизвестный ранее минерал, а сейчас там началась новая волна пандемии. Вот только учёные никак не могли решить, новый ли это штамм ковида,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 Специальный корреспондент агентства Рейтер поехала туда на научную конференцию, организованную гигантом Global Diamond Corporation, по случаю очередного прорыва в алмазодобывающей отрасли. Global Corp, как их называли в народе, за последние 10 лет стали первыми во всём: алмазы, нефть, золото, фармацевтика, технологии, собственная армия и так далее и тому подобное. Куда ни плюнь, попадёшь в сферу их деятельности или контроля. Хотя лучше не плевать. У Глобулов всё быстро. Либо мирным путём адвокаты затопчут, либо ЧВК собственную подтянут. Косоглазые подъехали. Прошеппела Ратса хиплым голосом Ворона. Трое шарахнутся от людей без масок. Выглядят как ботаны, вроде улыбятся, но за респираторами не понять. Других не вижу.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 Вижу гелики въезжают во двор, ответил наш старший снайпер, сын залётного на Олимпиаду 80 испанца. Действительно чудные. Визуального контакта нет. Стёкла в тонировке, а тепловизор никого не видит. Космос, что у вас по плану? Ждём перевод. Я отошёл к окну, чтобы меня не слышали покупатели, оглянулся и в следующий момент под грохот стекла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 Заодно схватив нашего профессора и грубо придавив его к полу, на мгновение пальба стихла. Юрист заскочил в коридор и перезрежал свою шайтан-машинку. Нападавшие трое ещё были на ногах, тащили своего раненого в соседнюю комнату. Профессор сопел под моим весом. По полу, мягко стукаясь о ковёр, как в замедленной съёмке, скакала две светошумовых гранаты.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 и кевларовом костюме, похожем на защиту мотоциклиста. Он попытался меня сбросить, задрал руку, чтобы выстрелить, но я успел раньше и воткнул нож в слабо защищённую подмышку, а потом вывернулся, почти слезая с него, и ногами оттолкнулся от стены, вынося нас на центр раздолбанной комнаты. Сыскочил, ударил под колени и подтолкнул к окну. Для Бамасы, сидящего в здании напротив,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 Юрист с финансистом также не пережили встречу, но хоть деньги успели перевести. Нападавших в общей сложности положили 12 человек: две четвёрки из геликов и пригунов с крыши, ждавшие нас заранее. Опознавательных знаков на них не было, но судя по оружию и уровню снаряжения, мы сцепились с номером 1 частниками Global Corp. И они такое не простят.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 мирному и бамысу практически сразу отключился своим, потому что этих двух в компанию привёл именно я. Знал их давно, а прошёл с ними ещё больше: от службы в заслоне до операции Волков уже на условной гражданке. Мирный, он же Миха, он же Михаил Ковальчук, профессиональный военный, бывший боксёр, а теперь жёсткий штурмовик. или в зависимости от задачи поддержка в нашей группе. Мирный получил свой позывной не за отношение к ближнему, а за первое место службы. Он мог бы играть в хоккей, не используя защиту, и всё равно был бы в команде с самым крупным. На заданиях, как правило, предпочитал идти напролом с улыбкой и ручным пулемётом. В машине ему было тесно. Под метр 90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 с замусоленным и прожженным бычками сукном, пара больших плазм с претензией на комфортный просмотр с противных трансляций, несколько столов и диваны. Грызновато, но привычно и главное, и бар, и ангар стояли на отшибе и легко охранялись. Приехали, разгрузились, перегруппировались и загрузились обратно. Раненых отправили в бар, временно ставший лазаретом.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 Через несколько дней повышается чувствительность к малейшим раздражениям органов чувств. Больные начинают бояться света, воды, становятся раздражительными и буйными. При этом никто не помнит, как их кто-то укусил, но у всех есть следы на теле. Единственное, что мы сейчас можем, это вводить пациентов в искусственную кому, в надежде, что иммунная система справится сама, а иначе Дальше паралич, потери личности и извращенный аппетит. Но еще раз повторюсь, что происходит в других районах страны, да даже города, просто страшно предположить. Больницы практически отсутствуют, а с верованием местного населения и любовью к лечению посредством колдунов и магии я даже боюсь предположить, что нас ждет. Так что я полностью поддерживаю решение, Закрыть страну на карантин. Что там чешет этот умник в костюме Гондоно? Пришёл мирный и протянул мне бутылку пива. Пей, пока Платон не видит. Он там в штабе с импортным профессором рвётся и мечется. Давно его таким не видел. Говорят, эпидемия новая в Сьерра-Леоне. А Катька туда же поехала? Мирный мечтательно улыбнулся. Вот не была б твоей сестрой, давно бы подкатил. Ага, только ты не ту мышцу качал, подкатил-то не выросло. Я пытался шутить, чтобы снять напряжение, но выходило плохо. Хирово, когда младшая сестра в стране, где начинается жопа. Не, но она там не одна же. Их там целая делегация поехала, организуй эвакуацию-то. Не бросят наши своих же, вывезут.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 по пути, огрызаясь на стандартную порцию комплиментов. Народ хоть и сидел побитый до да перебинтованной, но Ксюху всё равно не смог пропустить. Да её и мёртвой не пропустит. Стройная, эффектная подруга байкеров в кожаной куртке и таких же штанах, подчёркивающих аппетитный упругий зад. Андрей, не дав ни мне, ни мирному ничего сказать, сразу начала Ксюха и протянула мне смартфон. Это важно. Ты в штабе телефон оставил, а у народ дурнины. Там уже десятки пропущенных вызовов. Я похолодел. Глядя на свой старый простенький Redmi, который я использовал только для гражданской жизни, и куда звонить могли только родители да сестра. Блять. Дрожащими руками я выхватил телефон, пролистал уведомления о пропущенных. Два первых от сестры. Остальные от отца. Что-то было и на автоответчике. Я набрал номер оператора, чтобы прослушать сообщение и зажмурился. Братик, мне страшно. Я, кажется, нашла что-то очень опасное. Я не знаю, как выбраться. Голос сестры, дёрганый, будто говорит на бегу. Сообщение оборвалось, а в следующем был только крик сестрёнки. от которого я так сжал смартфон, что заскрипел пластик. Крик оборвался, и его сменило чье-то громкое сиплое дыхание».